И мы пересекли районный парк культуры по диагонали, выйдя снована улицу Великой Пролетарской поэты Сельсии Украинки. Кстати, я тут подумал, сказал я, глядя на табличку с названием улицы, почему эта улица Леси Украинки есть, а улицы Лёсика Украинца нету? На Лёшку Сердюка намекаешь, справился Коля.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 поэтому в родине никогда особенных проблем с билетами не возникало. Вот и сейчас мы без особых затруднений приобрели четыре билета в середину зала». «Мда, так после просмотра фильма выразила наше общее мнение Таня. Могло бы и поинтереснее оказаться». «А чего? Мне подруга Зора понравилась, уточнил Коля. Красивая зараза».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 Отец был сильно озабочен очередными производственными проблемами, а мать только спросила меня, что там с новой школой. Я честно все рассказал, она на этом и успокоилась. А уже совсем под вечер, почти что ночь настала, я выскочил на улицу, предупредив мать, что ровно на полчаса срочно идила с другом Кольей образовалась. Мать согласно кивнула головой, но предупредила, чтобы не позже десяти возвращался.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 Отозвался я всего нам всего рыбак. Качество примерно тоже, а цена вдвое ниже. Я тоже такие хочу. Вырвалась у нее. А еще лучше, чтобы сразу Адидасы. Потерпи немного, чуть попозже обеспечу я тебя хорошей обувью. А сейчас давай покажем Петровичу все, на что мы способны. И мы прошли на территорию стадиона, показывать, на что способны.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 Пойдем, конечно, Таню Скулей будем звать. Давай сегодня вдвоем побудем, попросил я. Так сказать, тета-тет. -тет. Уговорил. Все, пятьсот ударов сделала. Пойдем тренера искать. Тренер обнаружился в подтрибунном помещении с бокалом в руках, где было явно что-то алкогольное. Алексей Палыч, мы закончили отработку форхендов, сказал я. Что дальше это делать?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 Мы идем на речку или нет? Ясен пин идем, Елена Михайловна, ответил я. Нам вот сюда, на Сорокина. Быстрее пешком дойдем, чем трамвая ждать. И мы зашагали, весело махая ракетками мимо киосков с газированной водой и поперосами Беломор-канал. Они у нас строго на каждом перекрестке стояли.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 но не очень успешно, потому что Лена села на подвернувшееся бревно и потребовала «Давай рассказывай всё как есть, я молчать умею, а в тёмную меня не надо использовать». Я вздохнул и вывалил ей всё как есть, включая историю белобрысого братана, претензии участкового и похождения с пузатым лектором. «И что ты теперь надумал с этим делать?»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 Что бы я без тебя делал? Конец книги. Читал Александр Чайцон. Март 2022 года.